Глава 13. Интерлюди. Около года назад. Билл возвращался домой, неся с собой богатый улов рыбы, поэтому настроение у него было приподнято Но стоило ему пересечь невысокий заборчик своего дома, как он сразу же понял, что в его доме случилась беда. Бросив связку рыбы, он устремился в дом. Его сердце бешено колотилось, и когда Билл забежал в открытую дверь дома, он увидел свою жену Киру, которая, стоя на коленях перед кадушкой с водой, пыталась смыть со своего лица кровь, обильно текущую из разбитого носа. Билл подбежал к ней. «Что случилось?» – спросил он и обнял дрожащую жену за плечи. «Я не хотела, я правда не хотела!» По её щекам начали течь горькие слёзы. «Он сам! Я ничего не хотела!» У Киры началась истерика, и она уже не могла больше внятно говорить. Билл устал и прошёлся по дому. Всё сразу стало понятно, когда он увидел их с женой у ложе, мешковина на которой была вся в крови. Он сразу же ринулся обратно к своей жене. «Кто это сделал?» Сквозь зубы процедил Билл, до боли сжимая кулаки. «Я не... Кира, кто? Кто-то из наших?» — спросил Билл, его жена отрицательно покачала головой. «Кто тогда?» Он сел на одно колено рядом с плачущей Кирой. «Просто назови имя», — мягко попросил он и вытер слезу на её щеке. Она подняла голову и посмотрела своему мужу в глаза. «Это лорд», — дрожащим голосом произнесла Кира и, закрыв глаза руками, снова начала рыдать. Билл посмотрел на жену и со злостью ударил кулаками по полу. «Я его убью», — он резко встал. «Нет, прошу, тебя убьют!» — Кира вцепилась в одежду мужа. «Прошу, не надо! Если ты умрёшь, я не смогу жить дальше! Что тогда будет с ликой?» «А где она?» — спросил он, ибо только сейчас до него дошло, что рядом нет дочери. «В бабушке», — сквозь слёзы ответила его жена. «Я её с утра отвела». «Понятно», — ответил Биллый, оглядевшись по сторонам, увидел нож, лежащий на столе. Аккуратно отцепив руки жены от одежды, он подошёл к столу взял нож, и решительными шагами пошёл к двери. «Нет!» Обижав своего мужа, Кира заслонила своим телом выход. «Тебя убьют!» «Пусти!» — произнес он, отведя взгляд в сторону. Смотреть в глаза своей жены он был не в силах. «Нет, тебя убьют!» — ответила она, явно не собираясь отступать. Билл сделал шаг вперед и положил руку на ее плечо. «Я должен», — сказал он, встретившись с ней глазами. «Нет, тебя убьют!» — срывая голос, прокричала она. Белл тяжело вздохнул, его руки затряслись, и нож выпал из ладони. Он притянул к себе жену и крепко обнял. Так они и стояли молча, пока до них вдруг не донёсся жуткий голос. Супруги одновременно повернулись на источник звука и увидели его. «Я пришёл, чтобы помочь». Я не спеша шёл по ночному тракту. Торопиться было некуда, ибо я знал, что нашей цели от Иран не уйти. Может, он и был неуловимым, а вот его дети и семья нет. Ирэн я встретил примерно через полчаса. «Догнала?» — спросил я, и она кивнула. «Что-то случилось?» — заподозрила я неладное, подойдя поближе и поняв, что она всё в крови. «Нет», — холодно ответила Ирэн и, тяжело вздохнув, упала на колени. «Бездна», — выргулся я про себя и, подбежав к ней, влил ей в рот зелье регенерации. Я-то думал, что это не её кровь. «Где лошадь?» спросил я. «Мертва», ответила Ирэн, которая явно была в сознании лишь благодаря силе воли. «Сейчас», я взял её на руки и унёс на обочину. «Куда тебя ранили?» «В левый бок», ответила она и поморщилась. «Надо остановить кровь. Помоги мне со шнуровкой», попросил я и начал быстро расшнуровывать её верхнюю часть брони. «Бездна», снова воргался про себя, когда увидел сильную рваную рану на спине Ирэна. «Как то случилось?» Спросил я, в крышку и вылив на рану зели регенерации. «Он...» эрен сморочилась от боли. «Я отрубила ему голову!» Стиснув зубы, она зашипела от боли. «А он превратился в какую-то тварь!» «Так, всё. Теперь лежи, молчи и не двигайся. Расскажешь всё потом, а я тебе пока золотаю!» Сказал я, и достав из браслета всё необходимое, занялся делом. Не зря же все детство знахарке помогал. Я зевнул и потянулся. Ночка выдалась с ней из лёгких. И мне пришлось, не смыкая глаз, следить за состоянием Эрен, рваные раны на спине которой постоянно кровоточили и отказывались заживать. Плюс ко всему, она постоянно бредила. и казалось, что вокруг орды монстров, которые собираются на нас напасть и сожрать. В общем, ночка выдалась весёлой. Пришла в себя Эрен только после обеда. «Эммет, я...» «Всё нормально ли же?» Я положил руку ей на лоб и снова уложил, не давая встать. «Тебя ранили, и кровь только-только остановилась. Пока просто лежи», — произнёс я тоном, нетерпящим каких-либо препирательств. «Мне снились ужасные сны», — закрыв глаза, произнесла она. «Знаю, ты много бредила», — ответил я. «Можешь рассказать, что случилось, когда мы разделились?» — спросил я, ибо сейчас ей уже ничего не угрожало. «Всё как в тумане», — сморщившись, вероятно, от головной боли сказала Ирена. Помню, когда догнала их повозку помню, как она начала сражаться с этим ублюдком, помню, как отрубила его голову, а потом... Она с ужасом посмотрела на меня. А потом он превратился в какую-то рогатую тварь, и я с трудом смогла справиться с этим монстром. Я первый раз сталкиваюсь с подобным. Слова Ирэн мне очень не понравились, ибо я догадывался, при каких обстоятельствах подобное могло произойти. Когда-то убила монстра, он исчез или труп остался? «Нет, когда я пронзила голову твари клинком, он вспыхнул огнём и исчез а на месте, где я его убила, снова появился труп разбойника». Немного растерянно ответила она. «Всё, как я и думала». «Ты не осматривала труп?» «Нет, было слишком темно». «Жаль, наверняка на теле осталась печать демона, и если бы я её увидел, то мог бы понять, кто за всем этим стоял. Ну или, вернее, чего домена был демон. А дети? С ним были дети?» «Да» хмуро ответила Ирэн. «Ты их...» «Нет, твари разорвал их на куски», сказала она и, прижав руку к Ране, поморочилась от боли. «Бездна, всё стало ещё хуже, чем я предполагала Добром эта история точно не закончится». «Да я смотрю тебе», произнёс я, и обойдя Ирэн, увидел, что бинты снова пропитаны кровью. «В полевых условиях такую рану точно не заживить». «Идти сможешь?» «Да», уверенно ответила она. «Хорошо, тогда сейчас я тебя быстренько перевяжу и будем выдвигаться. Замок Лорда не так далеко, и я думаю, что мы успеем дойти до него, пока не стемнеет. Ещё лучше, если мы встретим кого-нибудь по дороге желательно с повозкой». Сказал я, начиная снимать с Рен старые бинты и менять их на новые. Лорд Рот, как это он делал каждый раз после ужина, сидел у себя в кабинете и, попивая бренди просматривал бумаги, высокие стопки которых лежали у него на столе. Хозяин замка тяжело вздохнул и, устало потеряв глаза, откинулся на спинку стула. «Хм, как же мне всё надоело!» — произнёс он, взял с подноса графин и наполнил его содержимым свой опустевший стакан. «Интересно, а как тут дела у этой юной парочки?» — подумал он и, поднявшись со стула, подошёл к окну. Было уже темно, поэтому яркую огненную вспышку в небе он заметил сразу. «Что за чертовщина?» Нахмурился лорд, понимая, что с каждой секунды вспышка становится всё ближе и ближе. То, что в замке лорда Ротто произошла какая-то беда, я понял, стоило мне только увидеть плотный чёрный дым, поднимающийся высоко в высокого неба, который был виден даже несмотря на то, что была глубокая ночь. Интересно, что там могло случиться? Подумал я и посмотрел на Иран, который выглядела неважно. Прогулка до замка далась ей явно нелегко. Плюс я был уверен, что она за время пути потеряла очень много крови, а зелья регенерации у меня оставалось всего два, так сказать, на крайний случай. «Ты как?» — спросил я. С ней важно было говорить, ибо она могла просто отключиться. «Не очень», — честно ответила Ирена. «Что там творится?» — она кивнула в сторону дымящегося замка. «Если бы я знал», — пожал плечами, ответил я. «Да До замка дотерпишь?» «Как будто у меня есть выбор». На её лице появилась вымученная улыбка. Тоже верно. Согласился я и достал из браслета хранилища одной из двух последних изделий регенерации. Выпей. Я аккуратно помог Эрен выпить его. Спасибо. Она поморщилась от боли. Давай немного передохнём и продолжим путь. Я помог ей сесть на землю, после чего я села сама. Фух. Устало вздохнул я, ибо для меня этот переход тоже выдался не из лёгких. Мне приходилось практически тащить Эрен на себе ибо сама идти она нормально не смогла, а времени, пока она не стечёт кровью, было не так уж много. «Спасибо тебе», — посмотрев мне в глаза, поблагодарила Ирана. «Но мы же с тобой пока напарники, а своих я не бросаю», — ответил я, доставая из браслета ещё немного бинтов, которые тоже уже заканчивались. «Понятно. Давай я тебя быстренько подлатаю и пойдём дальше. Ещё немного и будем в замке», — произнёс я, и она кивнула. «Слушай, у тебя хоть немного той настойки не осталось?» Поморщившись от болевых ощущений во время того, как я снимал пропитанный кровью бинт, спросил Эйрена. «Извини, но нет», — проверив магическое хранилище, ответил я. «Будь сейчас светло, я бы попробовал что-нибудь отыскать рядом. Но сейчас это пустая трата времени. Да и одну тебя оставлять здесь опасно». «Кто знает, что там в этом замке случилось». Я посмотрел в сторону крепости Лорда Ротта, от которой продолжал валить дым. «Как думаешь, его могли взять штурмом?» «Если только сам император» ответила Айран. «Но это маловероятно. Вариантов на самом деле много, начинает от банальной халатности кого-нибудь из замка и заканчивая сведением счетов Сам понимаешь, Лорет-Урод не самый приятный человек, и врагов у него наверняка достаточно. Недоборожелателей у него могло быть полно и в стенах замка», добавила она и стиснув зубы, зашипела от боли, когда я начал дирать от её тела примыкающий крайний бинт. «Это да», — согласился я, разговаривая с ней, дабы она немного отвлеклась. Потерпеть ещё немного. Думал, лорд не откажет в помощи, и в замке наверняка найдутся опытные доктора и целители. Попытался я выдохнуть ветеран, ибо моральная поддержка ей сейчас была явно не лишней. Надеюсь, ничего серьёзного в замке всё же не случилось.